Глава пятьдесят шестая «Не рой яму другому, чтобы он не использовал ее, как окоп», — с думал Алекс, пробираясь в кромешной темноте, по ничем не освещаемому и очень затхлому тоннелю, заросшему паутиной, пугая на своем пути довольно крупных пауков и мышей. Через пятнадцать минут он был уже на свободе. Все это время его телепатическая связь с Никой не прерывалась и он ощущал присутствие девушки так, словно она была рядом. Он чувствовал ее любовь и поддержку, и это придавало ему силы решимости выбраться из этой заварушки живым, чтобы еще хотя бы раз обнять ее, прижать к себе и покрыть прекрасное родное лицо поцелуями. Оказавшись за пределами замка и осознав, что он выбрался из этой смертельной ловушки, оставив вампиров позади, Алекс понял, что энергетическая связь между ним и Никой начала слабеть. Перед тем, как тоненькая ниточка, связывающая их, прервалась, девушка успела назвать Алексу имя и адрес надежного человека, где он мог укрыться на время, восстановить свою энергию и залечить рану. Этот мужчина жил в нескольких километрах от Раргенга и был обязан старейшине Фёдору Матвеевичу, жившему когда-то в Польше, спасением своей маленькой дочери от вампиров. Получив от Ники эти последние инструкции, Алекс огляделся по сторонам. Кругом холмы и заросли деревьев, а впереди среди холмов светлой лентой просвечивает каменистая грунтовая дорога. Позади него остался Роргенг, смертельно опасный и зловещий, словно материализовавшийся из ада замок, упирающийся в черную тучи своими мрачными башнями, хранящие немало кровавых тайн. Но сквозь эти тучи уже начали пробиваться первые лучики света, даря надежду и веру в завтрашний день. «Скоро рассвет», — подумал Алекс, глядя на полоску нежного багрянца на краю горизонта. «И благодаря Нике я встречу новый день живым». «Ника, милая Ника». С помощью Дмитрия и Дэна он спас ее во время их первой встречи. И вот теперь она спасла жизнь ему. Без нее он бы погиб. Причина и следствие, как сказал бы Федор Матвеевич. Причина и следствие. Алекс решительно вышел на дорогу и поднял руку, чтобы остановить попутку. Несмотря на то, что эта грунтовка пролегала через глухую польскую провинцию, по ней даже ночью то и дело основали машины. И все благодаря приехавшим посмотреть на Рарген к туристам. Некоторым из них было суждено сгинуть в этом замке навечно. Когда перед ним остановился заляпанный грязью серый Volkswagen, с веселым водителем, немного подвыпившим и весело щебечущим по-немецки, Алекс уже знал, что теперь все будет в порядке. Осторожно просканировав мозг немолодого, но еще довольно крепкого на вид водителя, он узнал, что немца зовут Ганс фон Гофен, ему 64 года, Всю жизнь он проработал на консервной фабрике в Мюнхене, а теперь, выйдя на пенсию, в поисках развлечений, отправился в путешествие по Европе. Он приехал в Раргенг, чтобы вспомнить, каким бесшабашным и отчаянным он был в молодости и тряхнуть стариной в поисках острых ощущений. «И он найдет эти острые ощущения на свою пятую точку», — с иронией подумал Алекс. «Если как можно скорее не свалит отсюда». Радуясь, что еще достаточно темно для того, чтобы этот турист не увидел рану на его плече, Алекс приветливо улыбнулся широкой располагающей к себе улыбкой и на чистейшем немецком без акцента очень вежливо попросил подбросить его до ближайшей деревни. Он в совершенстве знал семнадцать языков. Он был профессионалом. Поплотнее запахнув плащ, Алекс сел в машину и устало откинулся на заднее сиденье. Под жизнерадостную болтовню немца, обрадованного встречей с земляком, Алекс думал, что за сутки он подкопит силы, вылечит себя, а потом доставит компромат в орден. Он выполнит это задание и не подведет орден. И Нику. Веселый немец, безумолку тараторивший всю дорогу, довез наконец Алекса до нужной деревни. Его инсветов вздохнул с облегчением. Эта болтовня уже начала действовать ему на нервы. Когда общительный Ганс фон Гофи обернулся, чтобы пожелать своему тихому и скромному попутчику удачной дороги, Алекс здоровой рукой резко схватил его за подбородок и, пристально вглядываясь в глаза, под гипнозом внушил ему настолько сильный страх перед глухой польской провинцией вообще и перед Раргенгом в особенности, что как только Алекс вышел из машины, Немец надавил на газ и рванул подальше от замка с такой скоростью, что задымились шины. Улыбнувшись и иронично покачав головой вслед удаляющейся машине, Алекс развернулся и твердыми, решительными шагами направился в небольшую уютную польскую деревеньку, раскинувшуюся за живописным холмом, чуть придерживая распахивающиеся на ветру полы черного плаща, скрывающие заткнутые за пояс пистолеты.